Тот же самый результат достигается через проекцию аффекта на других. Процесс проекции по существу не отличается от тенденции наивно утверждать, что другие чувствуют или реагируют тем же самым образом, что и мы. Иногда проекция может сводиться именно к этому. Если пациент, например, презирает себя за то, что он запутался во всевозможных конфликтах, он не может не предполагать, что аналитик презирает его сходным образом. То есть здесь проекция отнюдь не связана с бессознательными процессами. Но вера в то, что какое-либо побуждение или чувство существует у другого человека, может использоваться для того, чтобы отрицать его существование у себя. Такое смещение предоставляет много преимуществ. Если, например, желание мужа иметь внебрачные любовные связи проецируется на жену, то он не только предотвратит осознание этого побуждения, но в результате такого смещения может почувствовать себя выше жены — и даст себе право разряжать на ней в форме подозрений и упреков разного рода враждебные аффекты, которые в противном случае были бы необоснованы. Вследствие всех этих преимуществ подобная защита встречается весьма часто. Единственное, что следует добавить, это не критика данной концепции, а предостережение не интерпретировать все как проекцию, не имея тому свидетельств, а также пожелание быть особенно внимательными в поисках факторов, которые проецируются. Если, например, пациент твердо верит, что аналитик его не любит, это чувство может быть проекцией нелюбви пациента к аналитику, но может быть также проекцией его нелюбви к самому себе. Наконец, это может вообще не являться проекцией, а служить, по сути, оправданием пациента в том, что он не вступает в контакт с аналитиком эмоционально, полагая, что это угрожает его независимости. Другая группа «защит» оставляет само побуждение неизменным, но изменяет его направленность. В этой группе «защит» вытесняется не сам аффект, а его связь с определенным лицом или ситуацией. Эмоция отделяется от данного человека или ситуации, одним из нескольких способов, наиболее важными из которых являются следующие. Во-первых, аффект, связанный с одним человеком, может быть смещен на другого. Это крайне распространенное явление в случае гнева. Причиной смещения обычно является страх или зависимость от человека, по отношению к которому ощущается гнев. Причина может также лежать в смутном осознании того, что гнев необоснован. Соответственно, гнев может быть смещен на лиц, которых индивид не боится, таких как дети или горничная, от которых он не зависит, таких как свойственники или сослуживцы, или на лиц, по отношению к которым выражение гнева может быть подведено под законную основу, как в случае смещения гнева жены с мужа на обсчитавшего ее официанта. Если индивид раздражен на самого себя, его раздражение может также излиться на любого находящегося поблизости человека. Во-вторых, эффект в отношении того или иного человека может быть смещен на вещи, животных, действия, ситуации. Общеизвестным примером является поиск причины для гнева в мухе на стене, Гнев также может смещаться с человека на идеи или действия, которыми он дорожит. Здесь также оправдывается тот принцип, что психические процессы детерминированы, потому что выбор объекта, на который смещается эффект, строго детерминирован. Если, например, жена считает, что она полностью предана своему мужу, но реально существующую неприязнь смещает народ его занятий, может выясниться, что фактором, определяющим смещение неприязни с мужа, Народ его занятий является ее стремление целиком обладать своим мужем. В-третьих, аффект, связанный с другим лицом, может быть направлен на самого себя. Известный пример такого рода, когда упреки в адрес других людей переходят в самообвинение. Ценность этой концепции заключается в том, что Фрейд выявил основную во многих неврозах проблему, проистекающую из наблюдения, что зачастую существует очевидная связь Между неспособностью людей выражать критику, упреки или негодование и их склонностью винить себя. В-четвертых, аффект, связанный с определенным лицом или ситуацией, может быть крайне смутным и расплывчатым. Гнев, направленный на себя или других, может, например, проявляться в виде общего диффузного состояния раздражительности. Тревожность, связанная с определенной дилеммой, может проявляться в виде смутной тревоги без какого-либо конкретного содержания.